Глава двадцать шестая Десятого марта с вечера пал над гремячим логом туман. До утра с крыш журчала талая вода, с юга, со степного гребня, набегом шел теплый мокрый ветер. Первая ночь, принявшая весну, стала над гремячим, окутанная черными шелками наплывавших туманов, тишины, овейная, вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозовевшие туманы, оголив небо и солнце, с юга уже мощной лавой ринулся ветер. Стекая влагой, шорохом и гулом стал оседать крупнозерный снег. Побурели крыши, черными просовами покрылась дорога, а к полудню по ярам и лагам Яростно всклокоталась светлая, как слёзы, нагорная вода и бесчисленными потоками устремилась в низины, влевады, в сады, омывая горькие корневища вишённика, топя приречные камыши. Дня через три уже оголились доступные всем ветрам бугры, промытые до земли склоны засияли влажной глиной. Нагорная вода помутилась и понесла на своих вскипающих кучерявых волнах, желтые шапки пышно взбитой пены, вымытые хлебные корневища, сухие выволочки с и срезанный водою кустистый жабрей. В гремячем лагу вышла из берегов речка. Откуда-то с верховьев ее плыли источенные солнцем голубые крыги льда. На поворотах они выбивались из русла,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 Да клик журавлиной станицы, вонзающийся грудью построенного треугольника в густую синеву безоблачных небес. Над курганами, рожденное теплом, дрожит струится марева. Острое зеленое жало травяного листка, отталкивая прошлогодний отживший стебелек, стремится к солнцу.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 Кузница и полита Шалова до потемок дышала широкая горловина кузнечного меха. Из-под молота сеялись золотые зерна огня, пивуче звенела наковальня. Шалой приналек и к 15 марта отремонтировал все доставленные в починку бороны, буккира, запашники, садилки и плуги. А 16 вечером в школе Давыдов при большом стечении колхозников, примировал его своими привезенными из Ленинграда инструментами и держал такую речь. «Нашему дорогому кузнецу, товарищу Ипполиту Сидоровичу Шалому, за его действительно ударную работу, по которой должны равняться все остальные колхозники, мы, правление колхоза, преподносим настоящий инструмент!» Давыдов По случаю торжественного примирования ударника-кузнеца, свежевыбритый, в чисто выстиранной фуфайке, взял со стола разложенные на красном полотнище инструменты, Андрей Разметнов вытолкал на сцену Багрового полита. «Товарищ Шалый! К сегодняшнему дню на сто процентов закончил ремонт! Факт, граждане! Всего им наложено лемехов 54. Приведено в боевую готовность двенадцать разнарядных сейлок, четырнадцать букеров и прочее. Факт. Получи, дорогой наш товарищ, наш братский подарок тебе в награждение, и чтобы ты, прах тебе дери и в будущем также ударно работал, чтобы весь инвентарь в нашем колхозе всегда был на большой палец. Факт. И вы, остальные граждане, должны также ударно работать в поле. «Только тогда мы оправдаем название своего колхоза. Иначе нам предстоит предание позора и студу на глазах всего Советского Союза. Факт!» С этими словами Давыдов завернул в трехметровый кусок красного сатина премию, подал ее шалому. Выражать одобрение хлопанем в ладоши гремячинцы еще не научились, Но когда Шалы дрожащими руками взял красный сверток, шум поднялся в школе. «Следовать ему! Дю уже работал! Из негодности обратно привел в годность!» «Инструмент получил и бабе Сатину на платье!» «Эпполит, Магарыч, с себя черный бугай!» «Качать его!» «Брось, Шалавый! Он и так возляковал, да накачался!» Дальше... Выкрики перешли в слитый гул, но дед-щукарь ухитрился таки пробуравить шум своим побабье резким голосом. — Чего ж стоишь молчком? Говори, ответствуй. Вот уродился человек от супругов пенька до колоды. Щукаря поддержали, всерьез и в шутку стали покрикивать. — Пущай за него, Демид Молчун, речь скажет. И полит. «Гутарь, скорее, а то упадешь!» «Гляньте-ка, у него на самом деле поджилки трясутся!» «От радости язык заглотнул!» «Это тебе не молотком стучать!» Но Андрей Разметнов, любивший всякие торжества и руководивший на этот раз церемонией примирования, унял шум, успокоил взволнованное собрание. «Да вы хоть трошки охолоньте! Ну чего опять взревелись? Весну почуяли!» «Хлопайте культурно в ладошки, орать нечего! Цытьте, пожалуйста, и дайте человеку соответствовать словами!» Повернувшись к Политу и незаметно толкнув его кулаком в бок, шепнул, «Набери дюжей воздуху в грудя и говори! Пожалуйста, Сидорович, длиннее говори, по ученому. Ты зараз у нас герой всей торжественности и должен речь сказать по всем правилам, просторную!» не избалованный вниманием и политшалый, никогда в жизни не говоривший просторных речей и получавший от хуторян за работу одни скупые водочные могорычи, подарком правления и торжественная обстановка его вручения был окончательно выбит из состояния всегдашней уравновешенности. У него дрожали руки, накрепко прижавшие к груди красный сверток, дрожали ноги, всегда такой уверенный и твердой, раскорякой стоявший в кузнице, не выпуская из рук свертка, он вытер рукавом слезинку и до вымытое по случаю необычайного для него события лицо сказал охрипшим голосом: "Струмен нам, конечно, нужный. Благодарны мы. И за за ихнюю эту самую «Спасибо. Ещё раз спасибо. А я, раз я кузнецей заражённый могу, то я всегда, как я нынче колхозник, с дорогой душой. А сатин, конечно, баб моей сгодится!» Он потерянно зашарил глазами по тесно набитой классной комнате, ища жену, втайне надеясь, что она его выручит, но не увидел. завздыхал и кончил свою непросторную речь. — И за инструмент в сатине, и за наши труды. — Вам, товарищ Давыдов, и колхозу, спасибочка. Разметно в что взволнованная речь Шалова подходит к концу, напрасно делал спотевшему кузнецу отчаянные знаки. Тот не хотел их замечать и, поклонившись, пошел со сцены, неся сверток, На вытянутых руках, как спящие дитя. Нагульнов торопливо сдернул с головы папаху, махнул рукой. Оркестр, составленный из двух балалаек и скрипки, начал интернационал. Бригадиры Дубцов, Любишкин, Демка Ушаков каждый день верхами выезжали в степь смотреть, не готовы ли к пахоте и севу земля. Весна шла степями в сухом дыхании ветров. Погожее стояли дни, и первая бригада уже готовилась к пахоте серо-песчаных земель, бывших на ее участке. Бригада агитколонны колонны была отозвана в хутор войсковой, но ванюшку найденного по просьбе Нагульного Кондратка оставил на время сева в Гремячем. На другой день после того, как примировали Шалова, Нагульнов развелся с лужкой. Она поселилась у своей двоюродной тетки, жившей на отшибе, дня два не показывалась, а потом как-то встретилась с Давыдовым возле правления колхоза, остановила его. «Как мне теперь жить, товарищ Давыдов, посоветуйте?» «Нашла о чем спрашивать. Вот мы ясли думаем организовать, поступай туда». «Нет уж, спасибо. Своих детей не имела, да чтоб теперь с чужими нянчиться».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 — Мне мой дружочек, Тимошка Рваный, прислал из города Котласу северного края письмецо. С улицы скоро прийти. «Ну — Но уж это черта с два! — улыбнулся Давыдов. — А если придет, моего еще подальше отправим. — Значит, ему не будет помилования? — Нету. Не жди и не лодорничай. Работать надо, факт.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 Что глаза у меня хороши, что брови, что нога подо мной, ну и все остальное. Она кончиками пальцев слегка приподняла подол зеленой шерстяной юбки и, избоченись, поворачивалась перед ошарашенным Давыдовым. — Аль плоха? Так вы так и скажите. Давыдов жестом отчаяния сдвинул на затылок кепку, ответил —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 Мне вас просто жалко стало. Думаю, живет молодой мужчина, женатый, холостой, бабами не интересуется, и жалко стало. Как вы смотрите на меня и в глазах ваших голод? «Ты черт тебя знает!» «Ну, до свидания! Некогда мне с тобой!» И шутливо добавил. «Вот отсеимся, тогда, пожалуйста, налетай!» «На бывшего Флотского, да только у Макара разрешение возьми. Факт!» Лужка захохотала, сказала во след. «Макар, от меня всю мировой революции заслонялся, а вы севом. Ну уж оставьте. Мне вы таковские не нужны. Мне горячая любовь нужна. А так что же? У вас кровя заржавели от делов, а с плохой посудой и сердцу остуда».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 Ты бы Лукерью на путь наставил. Она теперь хвост в зубы и пойдет рвать? Да что я? Оп ей или кто? Отвяжись. Я про первую бригаду говорю, что завтра и край надо. Первая завтра выйдет. А ты думаешь, это так просто? Развелся и ваших нет. Почему не воспитал женщину в коммунистическом духе? Одно несчастье с тобой, факт. Завтра сам на поле поеду с первой бригадой. Да что ты ко мне привязался, как репей! Воспитать, воспитать! Каким я ее чёртом воспитал бы, ежели я сам, кругом невоспитанный? Ну, развелся, еще чего! Въедливый ты, Семен, как лишай! Тут с этим банником! Мне самому до себя, а ты ко мне с предбывшей женой! Давыдов только что хотел отвечать,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 а то подведешь меня под монастырь. Он этот Самохин, знаешь, какой? Почему развелся, да при какой случайности? Ему нож вострый, когда когда коммунист разводится. Поп какой-то, а не РКИ. Терпеть его ненавижу, черт толобастого! Ох уж этот мне банник! Убить бога да и...» Самохин вошел в комнату, не выпуская из рук брезентового портфеля, не здороваясь, Полушутливо сказал, — Ну, Нагульнов натворил делов. Я вот через тебя должен в такую расторопь ехать. А это что за товарищ, кажется, Давыдов? Ну, здравствуйте. Пожал руку Нагульнову и Давыдову, присел к столу. — Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика. Мне вот с этим чудаком, — жест в сторону Нагульнова, — потолковать надо. — Валяйте, говорите. Давыдов поднялся с изумлением, слыша, как Нагульнов, только что просивший его не говорить о разводе, брякнул, видимо, решив, что семь бед один ответ. «Избил одного Контрика, верно?» «Да это еще не все, Самохин!» «А что еще?» «Жену Нэнчи выгнала из дома. «Да ну!» Испуганно протянул большелобый, тощий Самохин, И страшно засопел рой в портфеле, молчи шелестя бумагами.